Принцип «нулум кримен зайны л е г и Защита пыталась отвергнуть о б в и н е н и е доказывая, что в момент совершения подсудимыми и н к р и м и н и р у е м ы х им деяний последние не были предусмотрены д е й с т в у в а в ш и м и законами, а потому подсудимые не могут нести за них уголовную ответственность. Я мог бы просто отвести все ссылки на принцип «нулум кримен зайны ляги», так как Устав Международного военного трибунала, являющийся непреложным законом, подлежащим обязательному исполнению, устанавливает, что этот трибунал имеет право судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах европейских стран ОСИ, индивидуально или в качестве членов о р г а н и з а ц и й совершили любое из преступлений, перечисленных в статье 6 Устава. Следовательно, Юридически для вынесения приговора и применения наказания не требуется, чтобы совершенные подсудимыми преступления были предусмотрены уголовными законами в момент их совершения. Однако не подлежит сомнению, что действия подсудимых являлись преступными с точки зрения законов, действовавших в момент, когда эти преступления имели место. Норма уголовного права, содержащаяся в уставе Международного трибунала, представляет собой выражение принципов, содержащихся в ряде международных договоров, перечисленных в моей вступительной речи 8 февраля 1946 года и в уголовном законодательстве всех цивилизованных государств. Законодательство всех цивилизованных народов предусматривает уголовную ответственность за у б и й с т в о и с т я з а н и е насилия, грабежи и т.д. То обстоятельство, что эти преступления были организованы подсудимыми в превосходящих человеческое воображение размерах и в неслыханных по своей садистской жестокости формах, конечно, не исключает, а лишь многократно усиливает ответственность преступника. Если бы подсудимые совершили преступление на территории и в отношении граждан какой-либо одной страны, то они, согласно декларации глав правительств СССР, Великобритании и США, опубликованной 2 ноября 1943 года, в полном соответствии с общепринятыми началами уголовного и уголовно-процессуального права, были бы судимы в этой стране и по ее законам. Эта декларация гласила,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 Однако подсудимые являются военными преступниками, преступления которых не связаны с определенным географическим местом. Статья 1 Соглашения четырех держав от 8 августа 1945 года и потому их преступления подсудны Международному военному трибуналу, действующему на основании устава. Защитник подсудимого Гесса позволил себе утверждать, Не может быть никакого сомнения в том, что п р е с т у п л е н и е против мира, как изложено в статье 6, абзац 2 Устава, не существует. Нет нужды здесь делать ссылки на международные договоры, я их называл в своей вступительной речи 8 февраля, в которых агрессивная война была признана международным преступлением. Подсудимый обвиняется в действиях, которые цивилизованное человечество и ранее признавало преступлениями.